Вызов Горы злобы, аж ноги гнут, Даже шея вспухает зобом, Лезет в рот, в глаза и внутрь, Оседая, влезает злоба, Весь в огне, стою на Риверсайде, Сбоку фордами штурмуют мрака форд, Небоскребы, локти скручивают сзади, Впереди американский флот. Я смеюсь над их атакой тройною. Ники Картеры мою не доглядели визу. Я полпред стиха и я с моей страной, вашим штатишкам бросаю вызов. Если кроха протухла лестница, выбрось весь прогнивший кус. Сплюнул я, не доев и месяца вашу доблесть, законы, вкус. Посылаю к чертям свинячим Все доллары, всех держав, Мне бы кончить жизнь В штанах, в которых начал, Ничего за век свой не стяжав. Нам смешны дозволенного зоны, Взвод мужей, а столбеней Цинизмом поражен. Мы целуем беззаконно Над гудзоном Ваших длинноногих жен. День ваш шумен и вечер пышен. Шлите сыщиков в щелки слушать. Пьем, плюя на ваш прогибишен ежедневную белую лошадь. Вот и я стихом побрататься прикатил и вбиваю мысли, не боящиеся депортаций. Не сослать их нельзя и не выселить. Мысль сменяют слова, а слова дела, и глядишь, С небоскребов города, раскачав в мостовые, Вбивают тела вандерлипов, рокфеллеров, фордов. Но пока доллар всех поэм-родовей, Обирая лапя-хапая, выступает парфирой, Надев бродвей, капитал Его препохабие. 1925 год.